Глава шестая. Любящий муж. Тут, пожалуй, уместно будет вернуться к событиям, которые произошли примерно месяц назад, поскольку они имеют к нашему рассказу самое непосредственное отношение. Точнее, речь пойдёт о разговоре, который происходил на одном из оподрумов вблизи Парижа. В тот день скачек не было, и на трибунах сидели лишь несколько человек. Большинство из них наблюдало, как на беговой дорожке разминаются жукеи, и только два солидных господина, расположившиеся несколько поодаль от остальных, были заняты беседой, не имевшей к бегам никакого отношения. Одним из них был незнакомец с военной выправкой, который в прошлой главе явился в дом на Анжуйской улице, а вторым наш старый знакомый Эжен Фалис, он же Щуголь. Поверьте, сказал незнакомец, быть мужем дочери швейцарского банкира чертовски трудно. Охотно верю, полковник весьма двусмысленно отозвался Щёгыль. Должно быть, это самая сложная вещь на свете. Он даже не пытался скрыть своей иронии, и его собеседник раздражённо шевельнул нижней челюстью. Её папаша держит меня в чёрном теле, горько сказал полковник, особенно с тех пор, как жена потеряла ребёнка и повредилась в уме. Впрочем, она и раньше была со странностями. Я говорил вам, что бабка Рыне когда-то сошла с ума. Хм, задумчиво молвил Щёгыль, водя концом роскошной трости возле своих начищенных ботинок. Чукнутую жену, конечно, подарком не назовёшь, с другой стороны, вы ведь всегда можете развестись. Полковник потемнел лицом. В случае развода, раздражённо заметил он: "Я теряю право на её деньги, кроме того, если я открыто заявлю, что моя жена не в себе". Её папаша обещал, впрочем, я не буду повторять, что он мне сказал, достаточно и того, что он поклялся устроить мне нелёгкую жизнь. Я всё же не понимаю, чего вы хотите от меня, уронил Щёгель, пристально глядя на своего собеседника. Разумеется, я вам сочувствую, но я полагаю, что вы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать мои соболезнования. Конечно, нет, вскинулся полковник. Дело в том, Он повернулся, подозрительно оглядывая сидящих на трибунах, но все они находились далеко. Вы уверены, что нас никто не слышит? Абсолютно уверен, успокоил его Щугаль. Говорите смело, я вас слушаю. Понимаете? нерешительно промолвил полковник. С одной стороны, я человек чести, и мне, так сказать, не совсем удобно. С другой стороны, ближе к делу, скучающе промолвил Щугаль. Он достал из жилетного кармана золотые часы на массивной цепочке и демонстративно откинул крышку, чтобы узнать, который час. Чем быстрее вы скажете, чего хотите от меня, тем скорее мы можем прийти к согласию или не прийти, многозначительно добавил он. Хорошо, затрапился полковник. Хорошо. Итак, хмм, одним словом, в общем, я бы хотел, чтобы вы украли мою жену. Украли? задумчиво повторил Щёголь, словно не понимая смысла этих слов. «Да, украли, потребовали выкуп, и мы с вами его поделим. Старик, конечно, кремень, но свою дочь он обожает. А я буду с ним рядом и позабочусь о том, чтобы он вел себя разумно и не обратился в полицию, ну и вообще, чтобы все прошло без сучка и задоринки». «Похищать людей адски утомительно», — заметил Щеголь тоном школьного учителя математики, разъясняющего нерадивому школьнику таблицу умножения. «Живой человек...» причиняет массу неудобств. Может, полковник вы хотите просто обдавить? Обдавить? Полковник вытрясл глаза. То есть вы предлагаете мне, ну да, небольшой несчастный случай убийства во время ограбления, например, или дама принимала ванну и случайно утонула. Жизнь человека в сущности висит на волоске, и этот волосок так непрочен. Когда она принимает ванну, за дверью стоят три служанки, решительно сказал полковник. Кроме того, в нашем доме полно прислуги, и просто так залезть туда не получится. И потом, буду с вами откровенен, я все-таки женился на Рене, потому что любил ее. И ее деньги, — в полголоса вставил Щеголь, но тут же мило улыбнулся, словно показывая, что это была всего лишь шутка. «А с какой стати я должен был жениться на нищей?» уже сердито сказал полковник. «Как жена...» Рене вполне меня устраивает. Она очень красивая женщина, прекрасно воспитанная, образованная. Да, только вот не в своем уме. Ну да, признаюсь, тут мне не повезло, — полковник вздохнул. Но избавляться от нее я не намерен, тем более, что если я овдовею, это крошка. А, впрочем, не важно. Так вот, одна милая особа, которая скрашивает мое существование... Если я потеряю жену, она начнёт приставать, чтобы я на ней женился, а я вовсе не собираюсь этого делать. В общем, в мои планы не входит стать вдовцом. И развод, как вы понимаете, меня тоже не устраивает. Поэтому я и решил, что самое лучшее, если мою жену украдут, потребуют выкуп, и мы с вами его поделим. Ну да, ну да, хмыкнул Щёгыль. А потом ваша жена вернётся домой и всё расскажет полиции. Полковник сердито засопел. Какой полицией, о чём вы? Я же говорю вам, что Рэнэ не в себе, она не буйная, не кидается на людей, она просто потеряла всякое представление о реальности. Она не узнаёт ни меня, ни отца, и нам всё время приходится напоминать ей, кто мы такие. Если вы её похитите, вы можете ей сказать, что это игра, или что отец отправил её отдыхать с вами, она всему поверит. Анна ничего не помнит, бедняжка, и вообще, в своём нынешнем состоянии это совершенно беззащитное существо. Поэтому я против насилия, против убийства. Она этого не заслуживает. И имейте в виду, если вы согласитесь на моё предложение, я требую, чтобы с моей женой обращались прилично. Она не выносит, когда её запирают или как-то стесняют её волю. Обижать её тоже не нужно, для меня это очень важно, и не хочу, чтобы она пострадала. В конце концов, когда-то я её очень любил, добавил полковник, волнуясь. Тут признаться, человек по кличке Щёголь задумался о том, сколь причудливы пути человеческой любви и чего она вообще стоит, раз уж любящий муж ищет исполнителя для того, чтобы украсть собственную жену и обменять её на солидный куш. Но так как Эжен Фалис был человеком практическим, то решил вернуться к предмету разговора. Итак, подводя итоги, вы хотите, чтобы вашу жену украли, но не причинили ей вреда, чтобы её увезли куда-то и держали там до получения выкупа, а потом вернули в целости и сохранности. А если она с брендит окончательно, что мне тогда делать? «Говорю вам, она тихая, только иногда говорит всякие глупости», — терпеливо повторил полковник. «Поверьте, у вас с ней не будет хлопот, она, ну, как неразумный ребенок. Сколько вы намерены за нее запросить?» «Я полагаю, 50 тысяч франков будет достаточно, по 25 тысяч вам и мне». «Нет», — покачал главой Щеголь, «100 тысяч 25 вам, остальное мне». Это грабёж, пылко восклицал полковник, даже усы его и те, казалось, встали дыбом от возмущения. Тише, тише, мне не надо так громко кричать, одёрнул его Щёголь. Прежде всего, я буду действовать не один, так что моя доля делится на несколько человек. Об этом я не подумал, проворчал полковник. Сколько человек вы собираетесь привлечь? Щугль медлил с ответом, и у полковника вырвался нетерпеливый жест. Послушайте, мне надо это знать, потому что я ведь собираюсь обеспечить вам самые выгодные условия для похищения. В деле будут ещё четверо, сдался Щугль, но один не в счёт. Он, э-э, должен дать добро на похищение. В самом деле изумился полковник. Я полагал, что главный это вы. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление после беседы с, э, ну вы знаете, с тем, кому вы помогли разрешить его проблему с дядей. Очень-очень остроумно. Дядюшка однажды пошёл погулять, а на него из окна упал здоровенный цветочный горшок, и любимому племяннику досталось всё его состояние. Вы мне льстите, полковник, усмехнулся Щёголь. Разумеется, я в нашем деле человек вовсе не последний, и мой голос имеет кое-какое значение, но всё же я но чтобы вам было яснее, не главнокомандующий, моё э, звание ближе к вашему. Его собеседник восторженно загудахтал, словно только что услышал самую смешную шутку на свете. Как только я вас увидел, объявил полковник, отсмеявшись, я сразу же понял, мы с вами поладим. Вы отличный малый. Вы тоже малый непромах мсье, ответил Щугаль с лёгкой иронией. "Я надеюсь, мы с вами поняли друг друга?" спросил полковник после паузы. "Что Ренне не должны убивать и вообще причинять ей какой-либо вред." "Я вас понял," кивнул собеседник. "Вы светский человек, вы желаете получить большие деньги и не заморачиваться," он холодно усмехнулся. "Значит, мы договорились относительно суммы. Хм, полагаю, что тесть заплатит вам 100.000," буркнул полковник, поразмыслив. "А коли уж я получу свою долю, то не возражаю." Хорошо, подытожил Щёгыль. Значит, по сути дела мы договорились, но нам придётся ещё встретиться и не раз, чтобы обсудить кое-какие детали. На это я согласен, объявил полковник. Для пользы дела, сколько угодно. Только не думайте, что вам придётся сидеть сложа руки. Вы должны будете следить, чтобы ваш тесть не обратился в полицию. Да, да, конечно. Если всё будет так, как мы с вами рассчитываем, и ваш тесть согласится выплатить выкуп, Вы пошлёте мне условную телеграмму туда, куда я скажу. Что ещё за телеграмму? Ну, что-нибудь вроде того, что акции проданы с прибылью, деньги скоро будут. Если вдруг что-то окажется не так, шлите другую телеграмму, а так акции пришлось избавиться, например. Никакой другой телеграммы не понадобится, заявил полковник. Я всё обдумал, и я точно знаю, что старик отдаст за свою дочь любую сумму. Стал бы я рисковать, если бы не был уверен? Да чего же приятно иметь дело с этими светскими людьми, мелькнуло в голове Ущёголя. Он обговорил с полковником, когда и где именно они встретятся в следующий раз, и сообщники расстались. Покинув и подром, полковник сел в Щигальской экипаж и менее чем через час был уже возле представительства особняка на Авеню Монтень, в одной из комнат которого его ждала очаровательная дама с золотыми глазами. Сидя перед зеркалом, она причёсывала свои длинные светлые волосы. Итак, Сергей Васильевич, спросила она по-русски после краткого обмена приветствиями. Вам удалось договориться о м -м, маленькой сделке? Амалия Константиновна пробурчал тот, кого звали Сергеем Васильевичем. Я по-прежнему считаю, что ваш план крайне опасен, и я по-прежнему думаю, что нам надо действовать так, как я предлагал. «А, ну да, ваш знаменитый основной план», — вздохнула бронесса Амалия Корф. «Для начала всех прикончить, а дальше действовать по обстоятельствам. Но поскольку мы имеем дело с преступной организацией, надо прежде всего вычислить главаря. Тот, кого называют Щеголем, не главарь, а нам нужен именно мэтр. Это он спланировал убийство наших агентов в Гамбурге, когда зарезали всех, кто находился в доме, включая и детей». Глаза Амалии сверкнули. Заказчика мы уже нашли и уничтожили, теперь дело за исполнителями. Внедриться в их организацию непросто, на это потребуется много времени и усилий, но ведь и внедряться можно по-разному. Например, безвредная сумасшедшая, попав в заложницы к Щугулю, может услышать немало интересного. В случае, если останется в живых, напомнил Сергей Васильевич, упрямо выставив подбородок. потому что меня не будет поблизости, и я ничем не смогу вам помочь. Если Щогыль и его люди решат, что дешевле и проще с вами расправиться, я уж не говорю о том, что по нашим данным, на совести Щогыля и его подручных полно преступлений, и этим людям не привыкать убивать. За меня можете не беспокоиться, сказала Амалия. У меня будет оружие, и в случае чего я смогу за себя постоять. Если что-то пойдёт не так, и я буду ранена, я пришлю вам телеграмму о сервизе, который частично разбился. Если там будут слова о возмещении ущерба, это значит, что мне понадобится помощь доктора. Если сервис Северский, это значит, что я возвращаюсь на нашу базу на Анжуйской улице, и ключ от дома должен быть в условном месте. Вы договорились с Щёголем о следующей встрече. Её собеседник кивнул. Вероятно, сейчас они будут проверять, те ли мы, за кого себя выдаём. Главное, что человек, который изображает моего отца, действительно швейцарский банкир, который кое-чем нам обязан, и у него, и в самом деле, есть несколько дочерей. Правда, незаконных, он их не афиширует, но тем не менее, известно, что он всячески о них заботится. Вся прислуга в доме, наши люди, которые знают, что нужно отвечать в случае расспросов. «Рене, то есть я, родилась в Швейцарии, выросла во Франции, все бумаги у меня есть, у вас тоже». Ее собеседник молчал и хмурился. «В конце концов, что со мной может случиться? Если Щеголь попытается нарушить договоренности, я вернусь к вашему плану, вот и все». «Ну что ж, будем надеяться, что все пройдет именно так, как мы рассчитываем», — проворчал Сергей Васильевич. Поверьте, мне не меньше вашего хочется найти метра, но мне совсем не по душе, что я должен буду оставить вас наедине с его головорезами. Однако Амалия повторила, что опасаться нечего, и Щугаль, скорее всего, снимет дом в окрестностях Парижа, привезёт её туда, а дальше она так или иначе разузнает, как на самом деле зовут главаря и где его можно найти. Однако, как уже известно читателю, похищение дочери банкира привело к совершенно неожиданным последствиям, предугадать которые не сумел бы ни один человек на свете.